Один роман на ту же тему я уже написал в тот год, когда, получив диплом врача, уехал в Севилью. На мое счастье, Фишер Энвин не дал мне ста фунтов, которые я за него просил, а другие издатели отказались его печатать даже бесплатно, иначе я бы загубил тему, с которой в то время, по молодости лет, не мог справиться. Рукопись этого романа у меня сохранилась но я не читал его с тех пор, как просмотрел после машинки. Не сомневаюсь, что это произведение весьма незрелое. Я еще не отдалился от описываемых событий настолько, чтобы выработать на них разумную точку зрения. Со мной еще не произошло многое из того, что впоследствии обогатило новую книгу. Я, кажется, знаю, почему работа над этим первым романом не помогла мне загнать в подсознание печальные воспоминания, которые легли в его основу. Писатель освобождается от своей темы лишь после того, как книга его выходит в свет. Когда книга становится достоянием публики, пусть даже самой неотзывчивой, она уже не принадлежит писателю, и тяжкий груз уже не давит ему на плечи. Свою книгу я назвал «Красота вместо пепла». Цитата из пророка Исаии. Но обнаружив, что это заглавие не так давно уже было использовано, выбрал название одной из глав «Этики Спинозы о человеческом рабстве». Примечание. В русском переводе роман называется «Бремя страстей человеческих». Книга моя не автобиография, а автобиографический роман, где факты крепко перемешаны с вымыслом. Чувства в нем описанные, я пережил сам, но не все эти эпизоды происходили так, как о них рассказаны, и взяты они частью не из моей жизни, а из жизни людей, хорошо мне знакомых. Книга эта оправдала надежды, которые я на нее возлагал. И когда она вышла из печати в мир, ввергнутый в кровопролитную войну и слишком поглощенный собственными страданиями, чтобы заинтересоваться приключениями вымышленного лица, я навсегда освободился от мучительных и тягостных воспоминаний. Я вложил в нее все, что тогда знал, И, дописав ее, наконец, увидел, что можно жить дальше. К тому времени я сильно устал. Устал не только от людей и мыслей, так долго занимавших мой ум, но и от тех людей, среди которых жил, и от самой жизни, которую вел. Я чувствовал, что взял все возможное от того мерка, в котором вращался. Успех У зрителей и безбедное существование, как результат этого успеха, светскую жизнь, званые обеды у важных персон, блестящие балы и воскресные сборище в их загородных резиденциях, общение с умными и блестящими людьми, писателями, художниками, актерами, легкие связи и необременительную дружбу, комфорт и обеспеченность. Я задыхался в этой жизни и жаждал новой обстановки и новых впечатлений. Но я не знал, где их искать. Я подумывал о том, чтобы уехать из Англии. Я устал от самого себя, и мне казалось, что путешествие в какие-нибудь далекие края поможет мне обновиться. В то время многие интересовались Россией, и я носился с мыслью отправиться туда на год. Изучить язык, который я уже немножко знал, и проникнуться настроением этой необъятной и таинственной страны. Я думал, что там возможно почерпну новые душевные силы. Мне было 40 лет. «Если я вообще собирался жениться и обзавестись семьей, то медлить с этим не стоило, и с некоторых пор я, в забавы ради, пробовал иногда представить себя женатым человеком. Ни на ком, в частности, мне не хотелось жениться». Меня привлекал брак как таковой. Казалось, это необходимый пункт в намеченной мной программе жизни и в простодушии своем. Я был уже не молод и считал себя умудренным в житейских делах, но во многих отношениях все еще был невероятно наимен. Я воображал, что брак сулит мне покой Не будет больше треплющих нервы связей, и поначалу, может быть, и легких, но чреватых неприятными осложнениями, поскольку в романе ведь участвуют двое, и слишком часто то, что для мужчины удовольствие, для женщины оборачивается трагедией. Я смогу писать все, что захочу, не теряя даром драгоценного времени, не отвлекаясь лишними заботами, покой и упорядоченный, достойный образ жизни. Я искал свободы и думал, что найду ее в браке. Это представление сложилось у меня, когда я еще писал о человеческом рабстве и, обратив мечту в вымысел, как это свойственно писателям, я в конце книги нарисовал такой брак, какой мог бы соблазнить меня самого. По мнению большинства читателей, это самая слабая часть книги. Однако все мои колебания разрешило событие, над которым я не был властен. Разразилась война. Одна глава моей жизни закончилась. Начиналась новая глава. У меня был знакомый, член кабинета. Я написал ему с просьбой помочь мне получить работу, после чего был вскоре вызван в военное министерство. Но, опасаясь, что меня засадят в какую-нибудь канцелярию в Англии, тогда как мне хотелось поскорее попасть во Францию, я тут же завербовался в автосанитарную часть. Не думаю, чтобы я был патриотом меньше других, но к моему патриотизму примешивалась жажда новых впечатлений, и во Франции я с первого же дня стал вести дневник. Однако работы все прибавлялось, и к концу дня я так уставал, что только о том и мог думать, как бы добраться до постели. Я наслаждался новой жизнью, в которую так внезапно окунулся, и отсутствием ответственности. Мне, со школьных лет не слышавшему приказаний, приятно было, что мне велят сделать то-то и то-то, а когда все было сделано, знать, что теперь я волен распоряжаться своим временем. Как писатель я этого никогда не чувствовал. Напротив, мне всегда казалось, что нельзя терять ни минуты. Теперь я со спокойной совестью часами просиживал в кафе за разговорами. Мне нравилось встречаться с сотнями людей. И хотя я перестал вести дневник, но бережно копил в памяти их характерные черты. Особой опасности я не подвергался. Мне интересно было, как она на меня подействует... Я никогда не считал себя очень храбрым, да и не видел, зачем мне это нужно. Единственный случай проверить себя представился мне в Иппре, когда на главной площади снарядом разбила стену, возле которой я за минуту до того стоял, а потом отошел, чтобы поглядеть с другой стороны на разрушенный дом цеха суконщиков. Но тут я так удивился, что мне было недонаблюдений над самим собой. Позже я поступил в органы разведки, где, как мне казалось, мог принести больше пользы, чем управляя, и, притом неважно, санитарной машиной. Новая работа давала пищу и моей любви к романтике, и чувству юмора. Методы, какими меня учили спасаться от слежки... Тайные встречи с агентами в самых несусветных местах, шифрованные сообщения, передача сведений через границу. Все это было, конечно, необходимо, но так напоминало мне дешевые детективные романы, что война в большой мере теряла свою реальность, я поневоле начинал смотреть на свои приключения как на материал, который смогу когда-нибудь использовать. Впрочем, все это было до того старо и избито, что я сильно сомневался в пригодности такого материала. Год я работал в Швейцарии. Работа была сопряжена с разъездами. Зима выдалась суровая, а мне по долгу службы приходилось во всякую погоду пересекать на пароходиках Женевское озеро. Со здоровьем у меня было очень неважно. Когда работа в Женеве кончилась, я оказался свободным и отправился в Америку, где в это время готовили к постановке две мои пьесы. Мне хотелось восстановить свое душевное равновесие по собственной глупости и заносчивости. Я потерял его в связи с обстоятельствами, о которых нет нужды рассказывать, и я решил уехать в Полинезию. Меня тянуло туда еще с тех пор, как я мальчишкой прочел «Отлив» и «Тайну корабля» романа из Стивенсона. А кроме того, хотелось собрать материал для давно задуманного мною романа, основанного на жизни Поля Гогена. Я уехал на поиски красоты и романтики, счастливый тем, что целый океан ляжет между мной и неприятностями, которые меня порядком потрепали. Я нашел и красоту, и романтику, но, кроме того, нашел нечто такое, на что и не рассчитывал — нового себя. С тех самых пор, как я расстался с больницей святого Фомы, я жил среди людей, придававших значение культуре. Я проник убеждением, что в мире нет ничего важнее искусства. Я искал смысла существования Вселенной, и единственным смыслом, какой я мог найти, была красота, время от времени создаваемое человеком. Жизнь моя, казалось бы, разнообразная и интересная, в сущности была ограничена очень узкими рамками. Теперь мне открылся новый мир, и всем своим инстинктом писателя Я с упоением стал вбирать его новизну. Не только красота островов меня захватила. К этому меня подготовили Герман Мельвиль и Пьер Лути, и хоть красота здесь иная, но ей не уступает красота Греции или Южной Италии. И не только легкая, неторопливая жизнь, чуть сдобренная приключениями. Самое интересное было то, что я встречал еще и еще людей, совершенно для меня новых. Я был подобен натуралисту, попавшему в страну с невообразимо богатой фауной. Кое-кого я узнавал, я их помнил по книгам, и теперь они вызывали во мне то же радостное изумление, какое я однажды испытал на Малайском архипелаге, когда увидел на дереве птицу, ранее виденную мной только в зоологическом саду. Первой моей мыслью было, что она улетела из клетки. Но встречались и совсем незнакомые И они волновали меня так же глубоко, как Воллеса во время его экспедиции «Новый вид животного». Общаться с ними оказалось легко, и какие только типы тут не встречались. Впору было растеряться от такого разнообразия, но я уже понатырел в наблюдении над людьми и без особых усилий раскладывал их по полочкам в своем сознании. Культурных людей среди них почти не было. Мы с ними учились жизни в разных школах и пришли к разным выводам. И жили они на другом уровне, причем чувство юмора не позволяло мне по-прежнему считать, что мой уровень выше. Он был просто другой. Если углядеться повнимательнее, их жизнь тоже складывалась По определенной программе исследовала определенные логики. Я спустился со своего пьедестала. Мне казалось, что эти люди более живые, чем те, которых я знал до сих пор. Они горели не холодным рубиновым пламенем, а жарким дымным снедающим огнем. Они тоже были по-своему ограничены, и у них были свои предрассудки, и среди них было много глупых и скучных, но это меня не смущало. Они были новые. В цивилизованном обществе индивидуальные черты сглаживаются, поскольку люди вынуждены соблюдать известные правила поведения. Культурность — это маска, скрывающая их лица. Здесь люди жили без покровов. Эти разнородные создания, попав в обстановку, еще сохранившую много первобытного, не считали нужным приспосабливаться к каким-то нормам. Индивидуальность могла здесь раскрываться без помехи. В больших городах люди напоминают камни, насыпанные в мешок, Их острые края постепенно стираются, и они становятся гладкими, как галька. У этих людей острые края не стирались. Человеческая природа проявлялась в них более зримо, чем в тех людях, среди которых я так долго прожил. Я всей душой потянулся к ним, как много лет назад к тем, что приходили на прием в амбулаторию при больнице святого Фомы. Я заполнял записные книжки короткими описаниями их внешности и характеров. И постепенно, начиная с намека, с подлинного происшествия или счастливой выдумки, вокруг некоторых из них, наиболее ярких, стали складываться рассказы. Я вернулся в Америку А вскоре затем меня направили с секретной миссией в Петроград. Я колебался. Поручение это требовало качеств, которыми я, как мне казалось, не обладал, но в ту минуту никого более подходящего не нашлось. А моя профессия была хорошей маскировкой для того, чем мне предстояло заниматься. Я был нездоров. Я еще помнил медицину достаточно, чтобы догадаться, чем вызвана кровохарканье, которое меня беспокоило. Орентген подтвердил, что у меня туберкулез легких. Но я не мог упустить случая пожить, как предполагалось довольно долго, в стране Толстого, Достоевского и Чехова. Я рассчитывал, что одновременно с порученной мне работой успею получить там кое-что ценное для себя». Поэтому я не пожалел патриотических фраз и убедил врача, к которому вынужден был обратиться, что, принимая во внимание весь трагизм момента, я вправе пойти на небольшой риск. Я бодро пустился в путь, имея в своем распоряжении неограниченные средства и четырех верных чехов для связи с профессором Масариком, направлявшим деятельность около 60 тысяч своих соотечественников в разных концах России. Ответственный характер моей миссии приятно волновал меня. Я ехал как частный агент, которого Англия, в случае чего, могла дезвоировать с инструкциями, связаться с враждебными правительству элементами и разработать план, как предотвратить выход России из войны, и не дать большевикам при поддержке центральных держав захватить власть. Едва ли нужно сообщать читателю, что миссия моя окончилась полным провалом, и я не прошу мне верить, что если бы меня послали в Россию на полгода раньше, я бы, может быть, имел шансы добиться успеха. Через три месяца после моего приезда в Петроград грянул гром, и все мои планы пошли прахом. Я возвратился в Англию. В России я пережил много интересного и довольно близко познакомился с одним из самых удивительных людей, каких мне доводилось встречать. Это был Борис савинков террорист, организовавший убийство Трепова и великого князя Сергея Александровича. Но уезжал я разочарованный. Бесконечные разговоры там, где требовалось действовать, колебания, апатия, ведущая прямым путем к катастрофе, напыщенные декларации, неискренность и вялость, которые я повсюду наблюдал, все это оттолкнуло меня от России и русских. Кроме того, теперь я был не на шутку болен, так как по роду своей деятельности не мог пользоваться прекрасным снабжением, с помощью которого посольство служило родине на сытый желудок и существовал впроголодь, как и сами русские. В Стокгольме, где мне пришлось целый день дожидаться истребителя, на котором я должен был переправиться через Северное море, я зашел в кондитерскую, купил фунт шоколада и съел его тут же на улице. Из затеи послать меня в Румынию в связи с какими-то польскими интригами ничего не вышло. Я не жалел об этом, потому что кашель в конец меня замучил, и повышенная температура не давала спать по ночам. Я пошел к лучшему специалисту, какого мог найти в Лондоне. Он тут же отправил меня в санаторий на север Шотландии, так как попасть в Давос И Санкт-Морец было в то время сложно, и следующие два года я прожил на положении больного. Это было чудесное время. Впервые в жизни я узнал, какое блаженство — лежать в постели. Просто поразительно, как интересно можно жить, не вставая с постели, и сколько можно найти себе занятий. Я наслаждался одиночеством в своей комнате с огромным окном, распахнутым в звездную зимнюю ночь. Она давала мне восхитительное ощущение безопасности, отрешенности от всего и свободы. В ней стояла отрадная тишина, словно вся бесконечность пространства вливалась в нее, и дух мой... Один на один со звездами способен был, казалось, на любые дерзания. Никогда еще воображение мое не работало так живо. Оно неслось вперед, как парусник при попутном ветре. Однообразные дни, заполненные только чтением и мыслями, сменялись с неимоверной быстротой. Я даже огорчился, что мне разрешили вставать. В странный мир я вступил, когда поправился настолько, что мог проводить часть дня в обществе других обитателей санатория. Люди эти, некоторые из них провели здесь долгие годы, по-своему были так же необычайны, как те, кого я встречал в Полинезии. Болезнь и ненормальная жизнь под стеклянным колпаком странно на них действовало, извращало, закаляло, портило их характеры, так же как на самого или на Таити его портил, закалял или извращал расслабляющий климат и чуждое окружение. В этом санатории я узнал о человеческой природе много такого, чего вне его стен вероятно не узнал бы. Никогда.